Глава 20 «Давай, Друган, приземляйся. Для тебя местечко оставили!» Усевшись, я принялся разглядывать компаньонов. Тот, что слева, крепко сбитый и коротко стриженный, выглядел обычным рейдером на отдыхе. А вот правый отличался коренным образом. Оплывший тип в гавайской рубашке и таких же шортах. Глаза выпучены, а в рот будто воды набрал. И держит ее из последних сил. «Это мастер», — представил Болт того, что слева. «А тип с рыбьими глазами — радио». «А что с ним? Болеет, что ли?» «Радио-то?» — посмеялся Болт, поглядывая на улыбающегося мастера. «От переизбытка информации страдает, а слить не может». «Мы с ним поспорили на два спорана, что не сможет выдержать час в молчании», — похвалил мастер. «Терпеть еще двадцать девять минут», — заключил он, сверяясь с часами. Радио и впрямь выглядел страдальцем. Действуя носом и глазами, он пытался мне что-то сказать. «Эй, человек!» — крикнул Болт, пробегающему мимо халдею. «Четыре пива нам! И смотри, не разбавляй!» Человек кивнул, не останавливаясь, ловя при этом еще пару заказов от наших соседей. Мне лишь оставалось догадываться, как он все запоминает. «Сдается мне, зря мы не согласились на горошину!» — посмеиваясь, спросил Болт. «Как он там заливал?» «Легко промолчу хоть целый день?» «Смотрите на него, он же на последнем издыхании!» «Да ладно тебе! Не станем же мы его разорять!» — вступился за приятеля мастер. Радио начал краснеть и раздувать ноздри. «Кстати, Кнут, будто помнившись, начал болт, тут тобой Беладонна интересовалась. Сказала, что лично отмоет тебя и обстирает. Чего это она, а? «Это такая большая блондинка?» Я изобразил ее руками, обхватывая примерно пол стола. «Да-да, она милая!» — подтвердил мастер. «Что? Уже?» «Нет, я лучше вручную постираю». На что болт с мастером дружно рассмеялись. Я надеюсь, ты ей этого не сказал, нарочито вкрадчево уточнил болт. Ну, немного по-другому. У-у-у! выдал наконец радио, став похожим на чайник со странным свистком. Под раскаты смеха друзей он выложил на стол два спорана и начал говорить. Это зря! Ты себе такого врага нажил, кнут! Три четверти этого зала у нее в любовниках, включи сюда, вышибал, поваров и официантов. Окинув взглядом заведения, в котором пьянствовало не меньше полутора сотен человек, я понял, что с лесом ошибся ненамного. Хе-хе! Это большой стаб, Включи воображение, добавил мастер, глядя на мои умственные потуги. Тут подошел халдей и поставил на стол четыре литровых кружки с пивом. Вот и второй этап отдыха: пенное, холодное. Несмотря на то, что я, благодаря Улью, всегда был под легким опьянением, Пиво пошло в тему. «Давай за знакомство, Кнут!» — предложил дежурный тост Болт. Чокнулись. За раз я осушил добрую треть бокала и удовлетворенно, и кнув поставил его на стол. «Я слышал, ты с элитой смог договориться?» — поинтересовался радио. «Нет, меня просто отпустили». «Такое и бывает», — продолжил тот. Сидящий рядом с ним мастер почему-то закатил глаза, а Болт весело хмыкнул. «У меня был знакомец, так он вообще чудную историю рассказал». Как-то его окружила стая, и спрятаться было негде. Руберы, таптуны, лотерейщики. Рейдер решил, что уже все, отбегался. Но стая не спешила с ним разделываться. Зараженные лишь урчали, давая понять, что никуда ему не деться. Тут из-за их спин вышел матерый элитник и начал тыкать когтями в свою левую лапу, что-то порыкивая при этом. Рейдер понял, что она поломана. И, долго думая, он достал спек и вколол его элитнику. Тот, рыкнув на прощание, ушел и увел за собой стаю, А Офигевший рейдер спокойно дошел до стаба. Трепло, твой знакомец, выдал вердикт бот. У тебя все трепло, посетовал радио, отпив из кружки. А как же, свежак, телепортер с большим карманом? А это вообще байка, поддержал друга мастер. Слыхал ее, Кнут? Нет, не слыхал, ответил я, догадываясь, о чем речь. Радио, твой ход. Ты что, реально не слышал? Казалось, он был в шоке. Ну, тогда слушай. Привычные к рейдеры ухмылялись. «Уж не знаю, за какие услуги, может, просто повезло, но Ули одарил свежака редкими и сильными дарами. Ты, наверное, слышал про пространственные карманы?» Вещающий не хуже диктора радио бросил на меня всезнающий взгляд. «Ну да, это когда пистолет можно спрятать. Иногда и обойма дополнительная помещается», — выдал я версию дара кабана. «Все верно, Кнут. Вот только карман везучего свежака — это нечто особенное. Я бы даже сказал, из ряда вон». «Ты ведь знаешь, что дар проявляется в критической ситуации?» На что я кивнул, глядя на рассказчика сквозь полупустую кружку. Так вот, ситуация была как раз из таковых. Нашего свежака подобрал отряд из трех десятков рейдеров. Два танка, три БТРа и куча техники поменьше. Все шло хорошо. Отряд возвращался из благополучного рейда. Бойцы подшучивали над ошарашенным свежаком и даже успели его окрестить. «Как его назвали?» Мне стало интересно. «Нехрест», — ответил радио. Не спрашивай, почему. Точно не знаю. Это связано с религией свежака. Что-то с ритуалом тайного обрезания. То ли у бедуинов, то ли у индусов. Ну, хром. Ну, трепло. Бедуин из меня сделал. Сукин сын. колека. Мне даже послышалось отдаленный... Что с тобой? — вопросил радио. Мастер тоже смотрел с интересом. И в ком давно не баловался. Все живчиком давлюсь. Оправдался я, глядя на пустую тару. Бывает такое поначалу. Принял мое вранью радио. А Болт тут же окликнул халдея и заказал еще пива. Ну так вот, до стаба оставалось пара часов ходу, люди расслабились, представляя, как засядут в баре с пивком и женщинами. Неожиданно впереди идущий танк начал разлетаться на части. Не от взрыва, нет, его будто очень быстро разбирали. Вот только рядом никого не было. Радио сделал театральную паузу, видимо, чтобы я успел проникнуться моментом. Я так и сделал. Это же надо было так приукрасить. Болт с мастером прекрасно меня понимали. Прячась за кружками, они тихонько посмеивались. Сначала отлетела башня, вслед за ней посыпались траки, только после этого в позади идущей техники сообразили и стали палить из всех стволов. Виновник переполоха стал виден после попадания снаряда. Десятиметровый гигант в блестящей природной броне крупнокалиберные пули отлетали от него, не нанося видимых повреждений. «Это был мега-элитник. немного пафосно заключил радио. Тварь лишь больше зверела и быстрее двигалась. — элитник <хе — Хе-хе, это что-то новенькое, — перебил рассказчика Булт. Уставший халдей поставил заказ на стол, забрал пустую посуду и тут же ретировался. — Ничего подобного, — возмутился радио, закусывая фисташкой. — Я вспомнил подробности. — Разумеется, — согласился мастер. Между тем бар все наполнялся. За большинством столиков сидели уже по восемь, а то и больше человек. У барных стоек толпились в два ряда. Должно быть, это место и вправду популярно. — Да пусть уже расскажет, — вступился я за радио. — Вот спасибо, Кнут. Сразу видно, тактичный человек. Не то, что эти двое. Внимай, благодарный слушатель. В этот момент за стенами что-то загрохотало, я аж голову в плечи втянул. — Не обращай внимания, — спокойно произнес мастер. — Это наша артиллерия. Видать, стая недалеко. — Ну да, так и есть, — нетерпеливо подтвердил радио. «Ну так слушай!» Мегаэлитник разошелся настолько, что уничтожил всю технику, кроме БТРа, в котором был Нехрест, и еще трое рейдеров. Больно уж они яростно отстреливались. «Ну что такое БТР для десятиметрового монстра?» В конце концов, он и его порвал на мелкие запчасти. Но дальше мегаэлитника ждало разочарование. «Машина оказалась пуста!» Последние слова радио произнес зловещим шепотом. Все дружно промолчали, и радио продолжил. Свежак испугался настолько, что открыл в себе дар телепортера. Он желал единственного — оказаться в безопасном месте. И Радио радиокартинно вздернул руки. Стикс исполнил его желание. Нехрест оказался один в лесу, в нескольких километрах от места трагедии. Один? А как же эти рейдеры? Ведь Батыр оказался пуст. Хоть я и знал продолжение полусказки, хотелось услышать, что говорит народ. «Терпение кнут! Я еще не закончил!» Он ничего не понимал. «Как? Почему? Ведь был бой!» Но мало-помалу оправился и пошел себе дальше. Нехрест блуждал по кластерам целый месяц. И один стикс знает, сколько невзгод он пережил за это время. Но всему приходит конец. Слегка заматеревший свежак добрался до стаба, поговорил с ментатом, и тот отправил его к знахарю. «Месяц!» — не удержался мастер. Поглощенный рассказом радио, не обратил на это внимания и продолжил. Знахарь же, глядя на нехриста, не мог поверить своим глазам, в которых троилось или четверилось, он даже охрану вызвал. И только потом научил его пользоваться даром. Каково же было удивление всех, когда в комнате материализовались три вооруженных рейдера. Те тоже ничего не понимали, ведь для них мгновение назад кипел бой, рейдеры уже приготовились к смерти, а тут, Натя, мирный стаб и никакого мегаэлитника». Разобравшись, спасенные стали называть Нехрестя крестным. Хе-хе-хе! Внес в свою лепту захмелевший болт. Потом был пир, я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало, закончил ухмыляющийся мастер. Да ну тебя, вечно все испортишь, негодующий радио присосался к бокалу. Твои басни не испортишь, не согласился болт. Вон, даже нехристя в крестные произвел. «Ух ты, мнять! – выдавил мастер. В выражении его лица стало понятно, что тема с баснями исчерпана. Смотрел он мне за спину. «Неприятности пожаловали», — продолжил мастер. А сидящий рядом с ним радио обреченно кивнул. «Не знаю, пассивный ли это дар, а может, реакция моих новых друзей подействовала, но негатив я почувствовал затылком». Липкая злоба коснулась меня, раздумывая, не вцепиться ли в шею. Именно такую картину нарисовало мое воображение, пока я силился разглядеть отражение в глазах радио. «Ты, Кнут?» — услышал я до того, как мой возможный враг появился в поле зрения. Опасный, очень опасный. Двигается, как хищник, и улыбается так же. Словно кот, пообещавший мышке любовь до гроба. Стройный, как танцор, но не тощий. Под метр восемьдесят, килограммов семьдесят пять. Опыт говорил, что спиной к нему поворачиваться нельзя. Лучший вариант — это бить первым, и чтоб наверняка. А так, с учетом того, что это не земля, а человек передо мной со стопроцентной вероятностью обладателя смертоносного дара уж больно уверенно держится, шансов у меня маловато. Но ведь это стикс, а вес у оппонента не критический. Знаю, что ты можешь не отвечать. В общем-то, я и не собирался, малые как обернется. Он подошел и уперся руками в стол. Покровительственная хозяйская улыбка стала шире. «Помнишь, лупаря?» Сделав большой на четверть кружки глоток, я удовлетворенно отрыгнул и ответил вопросом. «А ты кто?» Я физически почувствовал, как напряглись мои новые друзья, а волна колючей злобы от оппонента усилилась, но тот быстро взял себя в руки. «Ладно, ты здесь новенький, так что спишем на незнание». Я каленый. Лупарь должен мне жемчужину. Говорят, ты видел его последним? Сказано было так, будто это все объясняло. Раз так. А, -а, -а ты думаешь, он что-то передал для тебя перед тем, как скоропостижно скончаться? Можешь расслабиться. Такого не было. Глядя на округлившиеся глаза, сидящего напротив радио, я вновь взялся за кружку, а каленый перестал улыбаться. Слышь, клоун! «Ты чё, думаешь, что в сказку попал?» Маски сброшены, оппонент заводится. Он говорил громко. С соседних столиков стали оборачиваться, а некоторые уже откровенно прислушивались к перепалке, ожидая, должно быть, кровавой развязки. «Я тут решаю, что было, а чего не было. Лупарь мне должен. Ты его завалил, так что долг переходит на тебя». «Хрена себе логика. С такой жизнью я закончу в долговой яме». «Послушай, Каленый!» — мастеру надоело быть немым свидетелем. Я поднял руку, тем самым пресекая его дальнейшую речь. «Мало ли как обернется. Я пришел и ушел, а народу тут жить». Поднявшись, я посмотрел на взбешенного Каленого. «Пойдем на свежий воздух, там пообщаемся». Тот стоял, глядя на меня, как бык на красную тряпку, видимо, решая, обойтись угрозами или просто убить. «Не мандражируй!» — подначил я его. «Просто поболтаем!» Презрительно фыркнув, Каленый направился к выходу. «Осторожнее!» — он клок-стоппер с большим шагом, — по полушепотом предупредил болт, на что я кивнул. «Не вмешивайтесь, сам порешаю», — и поспешил закаленным. Двигаясь по залу, я заметил, что параллельно нам, слева и справа, шли две группы по три человека. Значит, страхуется. Неважно, если срастется в коридорчике между двумя дверями, то охрана не помешает. Главное, чтобы свидетелей не было, — это самая слабая часть плана. В зал ввалилась хорошо поддатая парочка. Каленый поймал дверь и скрылся за ней. Я последовал за ним, опережая сопровождение на каких-то пять шагов. Дверь за мной закрылась, но входная впустила двух, судя по всему, трезвых рейдеров. Обсуждая какую-то драку, они обогнули Калёного с двух сторон. бросив на меня короткие взгляды, повторили маневр. Каленый потянулся рукой к двери, одновременно оборачиваясь. Он показал мне злобный оскал ко всему готового хищника. И пропал. Вместе с навалившейся тяжестью я почувствовал взгляды охранников Каленова. Успел в последнюю секунду. С этой мыслью я вышел на улицу, где было очень многолюдно. В полусотни метров от входа десятки зевак окружили дерущуюся парочку. Длинноногая девушка, одетая в камуфляж, лупила мужика. Да так ловко! Бедолага, несмотря на выдающиеся габариты, не мог с ней ничего поделать. «Бац! Бац!» Шустрая девушка махала ногами, как бабочка. Каждый, судя по физиономии несчастного, болезненный удар сопровождался охами и ахами толпы. Народ не упускал возможности подбодрить или унизить, в зависимости от того, за кого болели. А самое главное, никто не смотрел в мою сторону. Всем было плевать, кто входит и выходит из бара. «Круто, правда?» — услышал я знакомый акцент. Чернокнижник, собственной персоной, стоял слева от меня и, открыв рот, пялился на избиение. С двух сторон появились громилы Каленова. Наплевав на зрелище, они крутили головами «должно быть в поисках шефа». Взгляды были угрожающие, но, завидев главу стаба по соседству, ретировались на безопасное расстояние. Рапида, мать ее! — мечтательно произнес чернокнижник. — Глава местных феминисток. — Эх, клевая она! — с этими словами он посмотрел на меня. Белки его глаз выделялись на фоне черного-синевой лица. Не знаю, что он во мне разглядел, но сказал следующее. Не вздумай к ней подкатывать. Во-первых, будешь выглядеть как Рок. Тот уже валялся на грязном асфальте, а длинноногая Рапида под улюлюканье толпы удалялась в компании таких же красоток. «Во-вторых, станешь моим личным врагом. Понял?» Мониторя обстановку, я помалкивал. Но ответа, похоже, не требовалось. Глава стаба уподобился большинству, то есть провожал взглядом удаляющуюся красоту. э, -э чернокнижник?» Скромно, почти заискивающе пробубнил один из охранников Каленова. «Чего тебе, жердяй?» Тот даже не удостоил вопрошающего взглядом. «Э, а ты не видел Каленова?» «Чего?» Чернокнижник отвлекся от красоты. Жердяй настолько съежился под гневным взглядом, что готов был раствориться в местном климате. «Ты что, мать твою, думаешь, мне есть дело до вашей тараканей возни? Исчезни!» Казалось, что несчастный обрадовался приказу главы, тут же его исполнив. Толпа тоже разбрелась, остались лишь единицы. Стоя в отдалении и яростно жестикулируя, они обсуждали произошедшую потасовку. «И мне пора». «Слышал, ты утром уходишь?» — обратился ко мне чернокнижник. «Да, есть дела на Западе», — подтвердил я. На что тот грустно усмехнулся, глядя при этом в сторону. «Жаль, я бы нашел применение твоим талантам». «Ну, ладно». Сделав какие-то выводы, он посмотрел мне в глаза. У меня просьба. Сбрось свой груз подальше отсюда, скажем, в центре пекла. Жерло вулкана тоже подойдет. А еще, он сделал короткую паузу, говорят, в горесе его оценивают в черную жемчужину. Мне стало слишком внуть. Ответив тем же, глава стаба направился в сторону оставшихся зевак. Казалось невозможным, но в баре стало еще более многолюдно. Я буквально проталкивался к своему столику. Знакомцы мои никуда не делись, все так же, распивая пивко, сидели на своих местах. Первым меня заметил радио. Округлив глаза, он стал тыкать пальцем, на что обернулись и остальные. Неужто похоронили? — Как прошло? — поинтересовался Болт, когда я уселся. Мастер и радио напрягли уши. — Сам не знаю. Свалил он куда-то? Даже словом не обмолвились. — Как свалил? — не поверил мастер. Пришлось изложить краткую и безопасную версию произошедшего. Странно, задумчиво произнес Болт. На каленого не похоже. Ничего странного, не согласился радио. Наш кнут гроза муров и элитников. Каленый просто слинял. Каленый, теневая гроза стаба, противопоставил Болт. Под его началом больше сотни неслабых рейдеров. Грязных, правда, добавил он, поморщившись. Сколько хороших парней сгинуло с молчаливого приказа этого урода. Ментат не видит лжи в его показаниях. Он чист. Чернокнижнику остается только молча злиться. — Значит, таракань и возня все-таки достает. Мастер странно на меня смотрел. Уж не видит ли он чего? — У Каленова есть одна особенность, — начал радио. — Он ведет себя прилично только в стабах. — Относительно, конечно, — поправился он. — Никто не мешает отдать молчаливый приказ подручному. А вот на стандартном кластере Каленый превращается в зверя. — Хлебом не корми, дай кого-нибудь прирезать. Поводом послужит малейшая угроза. Да что там, даже косого взгляда хватит. А шаг у него поболее, чем у чернокнижника. Сделав большой глоток, радио продолжил. Рейдеры рассказывали, как-то Каленый с пятеркой своих попал на чужую территорию. Городской кластер с охотничьим магазином и полицейским участком. Полтора десятка противников, это не считая зараженных. Так вот, пока его подручные завалили троих, Каленый разобрался за остальными и прибежавшим на шум рубером. — Там он крут. А здесь тихоня. Мог и слинять. — Трепло твои, рейдеры, привычно возразил мастер. — У тебя все трепло, — ответил радио. — А не взять ли нам что-нибудь покрепче? Говорят, с похмелья тут не болеют? — предложил я, уводя от щекотливой темы. — От чего же нет? Кто нам орлам запретит? — поддержал меня Болт. Он уже собрался крикнуть халдея, но я его остановил. Взяв свою кружку, которую в мое отсутствие успели обновить... Я вспомнил слова Захарии. «Сто грамм — это твой предел, а когда разовьется дальше, зависит от тебя и улья». «Огненная вода!» Подержав емкость несколько секунд, я отпил пару глотков. Ух! вырвалось невольно. «Ядреное пивко! На вот, попробуй!» Кружка перешла к заинтригованному болту. «Охо!» — сморщившись, согласился тот. «Так это же еж!» «Ха -ха Откашлившись, он передал кубок дальше. Так прошел круг, затем второй. Как ты это сделал? Изрядно захмелевший мастер изобразил изумление. Как, как? Дар, И... у него такой, вот. И...» расклеился радио. Водички попей, поучаствовал Болт. И... Есть у меня кореш, точнее был, вспомнил я прошлое. Так вот, когда у нас случался недогон, мы применяли секретное оружие. Убойная штука. Мы допили мою кружку, я приготовил еще одну, распили и ее. Дальше пошли разговоры про дружбу, плавно перешедшие к женщинам. Одна из них уже сидела на коленках мастера. Момент, когда она появилась, я пропустил, так же, как и подмену радио апостолом. Тот лишь рукой махнул в ответ на мой удивленный взгляд. А дальше началась круговерть из коротких кадров немого кино. Кто-то подходил и, кажется, просил меня приготовить ядреного. Я не отказывался. Картинка смазывалась, и крепленное пиво переходило в другие руки. Было весело, хоть и понятно, что контрольная точка в виде амнезии не за горами. «Тадах! Тадах!» Я подскочил на кровать, не понимая, где нахожусь. Оказалось, в своем номере. «Крёбаные артиллеристы!» Собственный голос казался сухим, как иссякший колодец в Сахаре. Упав на спину, я уставился в потолок. Почему-то болела челюсть и кулаки. «Живца глотни, улегчает», — послышался знакомый голос. «Апостол, ты что ли меня притащил?» Крестник появился в фокусе с фляжкой в руке. «Да нет, автопилот у тебя четко настроен, я только контролировал», — из тени шутки отчитался тот. А вот, подлечись». Живительная влага вонючего поила побежала по пищеводу. Смотрю, с автопилотом знаком, сам поди по молодости шалил. — Было, — апостол грустно усмехнулся, — пока не пришел к Господу, считал, что водка душу лечит. Э, — Ты, кстати, неплохо вечер закончил. Бывало, с такой зазнобой в обнимку проснешься, что сам себе амнезии желаешь. Я лишь поморщился, не желая вспоминать минувшее. — Ну что, готов отправляться? — сменил тему крестник. — Я-то да. — Ну а ты здесь при чем? — Доворот проводишь. Хотел с тобой вчера поговорить, но сам понимаешь. В общем, мне в ту же сторону надо. Если ты не против попутчика... — Я не против. Дай мне минут пятнадцать. И про завтрак не забудь. Следующая столовая по планам, через неделю. — Попутчик — это хорошо. Тем более он из тех, с кем я знаком изначально. Уверен, что не подставит. Когда нужно, прикроет. Все-таки из вояк. Стронги взяли его к себе, это говорит о многом. Уж не знаю, что апостолу понадобилось на Западе, наверняка задание руководства, но лучшего попутчика не пожелаешь. «Завтракать нам придется за пределами стаба», — огорошил меня крестник. «Поверь, для тебя так будет лучше». Апостол говорил серьезно, и я поверил. Кивнув, тем самым завершая разговор, скрылся в ванной. Глянул на себя в зеркало и понял. Вечер-то удался. Левый глаз наливался синяком, челюсть припухла, правое ухо посинело и оттопырилось, а кулаки, на состоянии которых я почему-то не обратил внимания, были сплошь в зуботычинах. Уж и не помню, когда такое было в последний раз. Десять, двенадцать лет назад. Молодею. Наскоро приняв душ и сделав остальные утренние дела, я прислушался к организму. Болело не только лицо, но и все тело. Досталось мне не слабо. Но главное, чего я не наблюдал, это похмельных ощущений. После такого лежать мне и проклинать вчерашнюю бесшабашность как минимум полдня. Сторожила оказались правы. Стикс с похмельем не дружит. Посетителей в баре не наблюдалось, но их отсутствие компенсировалось людьми из обслуги. Плотники пилили и строгали доски. Сварщик подваривал поломанный стол. Кажется, за ним мы вчера сидели. Халдеи, переодевшись в спецовки, собирали битую посуду. Безучастными остались только вышибалы, но большинство из них посматривало на меня, как полицейские на потенциального хулигана. Прикинувшись чайником, я шел следом за апостолом, подмечая, что крови на полу многовато. Всяко не с одного меня натекло. Разбитая морда одного из вышибал это подтверждало, И смотрел на меня, будто поговорить хотел. А ведь к интеллигенции его не отнесешь. Рожа такая, что кирпичом не пробить. Однако умелец нашелся. И почему он на меня так злобно смотрит? — А, ядреный! — из-за выкатился хозяин сарая, как он сам его назвал. Маленький, толстый и страшный тролль пытался улыбаться, хотя сквозь и мордой это нелегко. — Как видишь, аншлаг прошел успешно, — сказав это, он окинул ручонками зал. Только не говори, что все это моя заслуга. Не поверю. Нет, конечно, ты стал катализатором, а эта кобыла Беладонна все запустила. Но сие не умоляет твоих грехов. Твоя пьяная рожа засветилась в каждом уголке этого зала. Полдня в стабе, а врагов нажил, что любой ростовщик обзавидуется. Но это твоя проблема. Кстати, по поводу погрома не переживай, все уже оплачено. Чернокнижник рассчитался. Не расскажешь, что за услугу ему оказал? Я опять промолчал. «Нам пора», — сказал апостол. Не дожидаясь меня, он направился к выходу. «Ну и ладно», — не расстроился тролль. «Как раз живешься горохом, заходи». «Непременно», — ответил я и последовал за крестником. На улице нас ждал открытый уазик с поклажей. Апостол сел за руль, и мы молча доехали до КПП. «О, ядреный!» — радостно поприветствовал знакомый ментат. «Да чтоб вас! Наслышан про твои похождения!» «Тебе хорошо. Я вот только от свидетелей знаю. Да и то не все». В ответ Плондин рассмеялся. «В рейд или на совсем? ментат кивнул на наши рюкзаки. «В дальний рейд», — ответил я усредненно. Апостол не терял времени, вытащил наши рюкзаки и уже что-то по ним распихивал. Похоже, дальше пешком. «Удачи вам!» — пожелал ментат. Кивнув, я закинул потяжелевшую поклажу на плечи. Крестник тем временем договорился по поводу машины с одним из караульных. Сунув ему с паран, он посмотрел на меня. «Готов», — ответил я на немой вопрос. «Кстати», — окликнул ментат, как только мы тронулись, «чернокнижник просил передать, что свое предложение о работе он снимает. Говорит, что на тебя, кнут, гороха не напасешься». Я ухмыльнулся, поняв, о чем речь. И еще он сказал, теперь он и сам улыбался, «Если ты придешь в Холмогоры еще раз...» «Принять примем, но дорогу сюда на всякий случай забудь!» «Да что было-то?» Ментат махнул на меня, рассмеявшись в голос, а я, не особо понимая, последовал за апостолом. Вы слушали книгу «Почтальон», часть первая. Автор — Ренат Токтарин. Читал Олег Шубин. Звукорежиссер Владислав Каменев